Глава 26 шестая Когда минута удивления миновала, дракон сошел с клинка ночного короля и поднял свое оружие. «Какая женщина!» — зааплодировал Эвиор. «Прекрасная дама!» — поцеловал кончики пальцев у Аррел. «У меня только один вопрос», — задумчиво прозвучал голос ночного короля. «Куда она потащила оборотня?» «Оборотня?» — очнулся ректор. «Этот кот на самом деле мальчишка, который служит тут на побегушках. В лавку там сбегать, черепки собрать. Как он вообще оказался на крыше?» «Кот ведь», — пожал плечами трактирщик, — «любит по крышам гулять». В чужие окна заглядывать», — насмешливо подхватил Арро. «Прихватывать, что плохо лежит». «Парень-сирота!» — возразил владелец трактира. «Если боги его послали к этой женщине, кто я такой, чтобы с ними спорить?» «Проиграли оба!» — вернулся к насущному ночной король. «Значит, я оставляю в покое сосунков, а вы все же устраиваете мне свидание». «Я-то устрою!» — мрачно отозвался дракон. «Только потом не жалуйтесь!» если боги уронят вам на голову что-то потяжелее кота». Когда мужчины вошли в зал, они сразу заметили костеляншу и преподавательницу возле двери. Женщины мялись, поглядывая на накрытый стол, не зная, как поступить, остаться и доесть поданные блюда или бежать вслед за мастером, которая внезапно покинула их компанию, ничего не объяснив. Пораженная прочитанным, Алла Николаевна коротко извинилась перед спутницами, Стремительно вышла из здания и махнула рукой извозчику, требуя срочно доставить ее в академию. К сожалению, возница был нетороплив, так что она потеряла несколько минут, дожидаясь, пока экипаж развернется, подъедет ближе, и кучер распахнет тяжелую дверь, впуская раздраженную пассажирку. Увидев ректора и ночного короля в компании трактирщика и лорда Аррела, обе любопытные дамы тотчас вытянулись, как полковые лошади, услышавшие звук трубы. «Оставайтесь, леди!» — хмурый рангар положил на край стола золотой. «Я сам провожу мастера библиотека Ряда академии, и я присоединюсь», — добавил Элькар, также кладя на стол монету. Дамы аж задрожали, чувствуя какую-то интригу, но возражать не посмели. Они быстро вернулись за стол, сообразив, что трактирщик-то никуда не денется и все расскажет». Стоит только поделиться с ним золотом или встречной информацией. Обменявшись взглядами, мужчины поспешили на улицу и успели запрыгнуть в уже тронувшийся с места экипаж. «Мастер Алла!» — церемонно произнес ректор. «Позвольте мне просить у вас прощения!» Ночной король пока молчал, выжидая. Женщина наглаживала кота и смотрела только на его полосатую шкурку. словно ей и дела не было до двух мужчин, заполнивших пространство коляски. В молчании экипаж добрался до ворот академии. Дальше без разрешения ректора наемный кучер ехать не мог. Так что он остановил коней, получил плату в тройном размере от мастера ректора и ночного короля, потом поспешил уехать, пока эти странные люди не остановили его и не отобрали деньги». Илькара Асмидара не пускала магия, однако смелости и нахальству ему было не занимать. Пока ректор платил возницы, ночной король посмел подхватить узкую ладонь Аллы Николаевны, коснуться губами пальцев и, ловя взгляд, проникновенно пообещать. «Я знаю, вы сейчас сердиты, но я умею ждать. Когда-нибудь ваш гнев уляжется, зато появится любопытство». «Вот тогда приходите в серый дол. Обещаю угостить вас песочным пирогом с вишней и рассказать, что мне понадобилось в вашей библиотеке». Ректор едва слышно рыкнул на эти слова, обещая сопернику веселую жизнь. Но ночной король не испугался, лишь подмигнул Рангарру, взмахнул плащом и исчез. «Позер!» – пробормотал дракон и предложил Алле Николаевне руку. «Позвольте проводить вас, мастер, дорожки сегодня скользкие». Женщина проигнорировала его предложение, крепче прижала к себе кота и двинулась к библиотечному корпусу самостоятельно. Ректор шел следом, не отставая. Молчание становилось тягостным. Али не страшно не хотелось идти к центральному входу, взбираться усталыми ногами на высокое крыльцо — украшенная статуями драконов, потом пересекать огромный холл, подниматься к переходу во флигель, идти длинными коридорами. Перед глазами вдруг прямо в стене возникла дверь с надписью «Библиотека». Миниатюрная копия драконьей морды, украшающей вход в зал новинок, радостно вывалила язык. Алла Николаевна, не давая себе задуматься, погладила стража по морде, открыла дверь и вошла. За спиной раздался щелчок и весьма выразительные драконье ругательства. Хихикнув, мастер-библиотекаря гляделась и поняла, что находится в библиотеке, в маленьком предбаннике, в который выходили двери залов стихий. Возникший рядом виан весь сиял радостью. «Мастер, вы смогли войти через тайную дверь!» Устало дойдя до своих комнат, Алла Николаевна опустила кота на пол и строго велела ему. Лоток сейчас организуем, так что углы не метить и не вздумай еду со стола таскать. Потом упала в кресло и потребовала от духа объяснений. Оказалось, что тайная дверь один из секретов истинного мастера, принятого библиотекой. Он может войти в нее из любой точки академии, стоит только пожелать. Основатель библиотеки был уже не Мод, говорил дух. организуя коту миску с молоком, лоток и подстилку. Он любил длительные прогулки, но потом ему стало трудно возвращаться в свое жилье. Вот он и создал эту тайную дверь. «Понятно», — Алла Николаевна наблюдала за помощником и удивлялась. Миску с молоком он поставил на стол. В качестве лотка принес обычную ночную вазу, а подстилкой стало некое подобие раскладушки — сделанная из дерева и парусины. — Виан, что это? — не выдержала женщина и возмущенно ткнула пальцем в раскладушку. — Кровать для вашего оборотня, — растерянно ответил дух. — Сейчас домовой придет, постельное белье достанет и одеяло. — Для кого постель? — округлила глаза Алла Николаевна. — Только для него. — Виан ткнул пальцем в кота, спрятавшегося под стол. «Кс-кс-кс!» — -кс», поманила животная женщина, дав себе зарок, ничему не удивляться. Кот вышел на зов, обошел вокруг ножки стола, мазнул хвостом по гладкому дереву, потом перебрался ближе к юбкам мастера. Кот как кот, полосатый, мурчащий. «Сам обернешься?» — ласково просила Алла Николаевна. «Или магистра позвать?» Кот презрительно фыркнул, Упал на пол, катнулся игриво и... С пола встал мрачный подросток. Тощий, ободранный и лохматый. «Парень как парень, чем-то на сына даже похож», — тихонько вздохнула женщина. «Только глаза разные. Один серый, человеческий, второй желтый, кошачий, с узким зрачком». «И зачем ты кинулся на моей юбке?» Стараясь не повышать голос, спросила мастер. «Первая уторопь прошла». Включился разум. Коля, магия библиотеки пропустила кота, значит, он безопасен для ее обитателей». «Это не я», — хрипло ответил мальчишка. «Я на крыше сидел, смотрел, как дракон с ночным королем дерутся. А потом хлоп, кто-то под хвост пнул. Я и слетел». Он невольно потер то, на чем сидел, подтверждая свои слова. «А потом чего ж не обернулся?» Поинтересовалась Алла Николаевна, и этот простой вопрос вызвал целую гамму чувств на лице парня. — Не мог, — признался он. — И так, и это пытался, а все никак. Думал, до смерти в лохматой шкуре ходить буду, хотя к этому доброй хозяйки лучше. Глянув исподобие на спокойное лицо мастера, добавил он. Алла Николаевна перевела взгляд на духа. Тот за пару месяцев совместного существования научился понимать хозяйку библиотеки с полувзгляда. «Говорит правду», — подтвердил Виан. «Тут явно было чье-то магическое вмешательство». Он провел призрачной ладонью над растрепанными дымчатыми волосами подростка, и они засияли легким трехцветным переливом. «Смог обернуться. Теперь уйдешь домой?» Женщина устала от долгой прогулки и переживаний, к тому же так и не успела пообедать, поэтому честно себе призналась. Кот ее сейчас устроил бы гораздо больше, чем незваный гость. А можно я о книге посмотрю, втягивая голову в плечи, вдруг попросил парень. Книги? А ты читать умеешь? спросила Алла Николаевна. Она успела выяснить, что образование в этом мире было не менее элитным, чем на Земле. Читать и писать учили либо родители, либо наемные учителя. За королевскую школу надо было платить, примерно как за гимназию в царское время. Это уже считалось вполне приличным образованием. По земным меркам на уровне колледжа. После можно было поступить на королевскую службу мелким чиновникам, писарем или хоть билетерам в кассу. Были в этой школе и благотворительные ученики, были бесплатные места для особо талантливых детей. Но все же стоимость учебы была такой, что большая часть ремесленников и крестьян училась дома, ограничиваясь умением читать, писать свое имя и считать выручку от продажи кур или пшеницы. «Умею», — насупился парень. «Меня и мамка учила, и Маран еще, только книг у него мало совсем, а газеты читать скучно». «Что же ты хочешь почитать?» — насторожилась Алла Николаевна. Ей вспомнились попытки студентов вынести книги, да и знакомый блондин, оказавшийся ночным королем города, вызывал неприятные воспоминания. «Мне нравится про механизмы читать. Я бы хотел водяное колесо устроить, чтобы воду не руками носить, а сразу на второй этаж подавать. А еще хорошо бы дом без угля греть». Алла Николаевна даже залюбовалась парнишкой. Знала она такую увлеченность. Видела не раз горящие глаза – Ох, как же радовал ее такой вот безостановочно болтающий язык и желание охватить все и сразу. Она перехватила руку мальчишки и удивилась, не увидев на ней мозолей. Ногти были короткие и грязные, парочка даже сломана совсем коротко, а вот ладони розовые, словно подушечки кошачьих лап. «Когда перекидываешься, все ранки пропадают», — перебила она, увлеченная излагающего свои планы парня. «А...» Ага, и синяки, и мозоли. Мамка, правда, говорила это только до третьего десятка, а потом кожа погрубеет, и заживать все будет хуже. Так вот я слышал, что на юге копают глубокие колодцы и загоняют в них вороты медные, чтобы воду наверх подавать. Мастер-библиотекарь прикрыла глаза и напомнила себе, что она ни разу не альтруист, что уличный подросток это определенно проблемы, что в конце концов это представитель другой расы, о которой она практически ничего не знает. И какое ей вообще дело до этого парня, который может оказаться лазутчиком, подосланным к ней, чтобы похитить из библиотеки редкий экземпляр магической книги? «Так», — сказала Алла Николаевна, вставая, «сейчас мы идем к одному троллю. Если он возьмет тебя в помощники... Ты сможешь по вечерам приходить в мою библиотеку и читать книги. — Если он тебе откажет, извини, дружок, вернешься в трактир. Парень побледнел, весь подобрался, и его кошачий глаз засверкал не то от волнения, не то от ярости. — Я буду стараться, мастер, — выдохнул он почти шепотом. Женщина быстро вывела его в коридор и довела до пещеры завхоза, стукнула в дверь и спросила. «Мастер Норт, к вам можно?» «Мастер Алла!» Дверь распахнулась, выпуская нагретый воздух, и пугающая физиономия тролля возникла где-то над головой библиотекаря. Парнишка сглотнул и уставился на сержанта во все глаза. «У меня к вам важное дело!» вздохнула Алла Николаевна. И тролль подсторонился, пропуская гостей в свою пещеру. Краткий пересказ появления оборотня занял почти сорок минут. Сержант хмыкал, посматривал на оборотня и, уяснив, чего от него хотят, принял решение. «Хорошо, мастер Алла, возьму вашего новобранца к себе в помощникам. Если он действительно работать умеет и в технических штуках разбирается, то польза от него будет. Жалование положу один золотой в месяц. Но с едой, квартирой и формой. А читать только после службы». При этих словах парень подтянулся, приободрился и бешено закивал головой, давая согласие. «Последний вопрос», — хмыкнул Норд. «Зовут тебя как? Надо в ведомость записать». «Эрик я», — и мальчишка вдруг почесал себя за ухом, точь-в-точь, точь, как настоящий кот. «Полное имя», — строже сказал завхоз. «Эрик, мокрый нос», — фыркнул мальчишка, — И завхоз, добродушно посмеиваясь, открыл амбарную книгу. Не дожидаясь окончания процедуры записи, Алла Николаевна с облегчением простилась и ушла к себе. Выходной близился к завершению. И следовало воспользоваться большой медной ванной, отдать домовому одежду для стирки, достать вязание и посидеть с ним в кресле у камина, как давно мечталось. Но все никак не находилось времени. У дверей библиотеки ее ждала забытая в трактире корзинка. К счастью, без экономки и бытовички. Мыльные стружки для ванны, темный густой отвар для волос в залитой сургучом бутылочке. Странные сухие кусочки, которые, намокая, становились чем-то вроде губки и отлично очищали тело. И даже маленькая баночка эльфийского крема с запиской, нацарапанной незнакомым почерком. «Примите извинения». с надеждой на скорую встречу. Нахальство текста и стоимость крема намекали на весьма фривольный характер подношения. Но Алла Николаевна решила не портить себе настроение, взяла корзинку и ушла в ванную, запретив духом пускать в библиотеку даже ректора. «Красота требует не жертв, но времени и денег».